9 В колледже детям из неполных семей выдавали годовой талон на питание. Айко жила в двух шагах от колледжа и обедала дома. Дома есть было скучно, и она не раз просила мать оплатить школьные обеды. «Я повариху держу для красоты?» – отвечала та. Тогда Айко задумала раздобыть заветный талон. «Это просто. Надо очень сильно захотеть, и желание сбудется», – еще дедушка Итиро говорил. До конца учебного года оставалось 4 месяца, айко с завистью ходила мимо столовой, где давали вкусняшки типа сосисок или картошки фри, твердила про себя желание. Потом наступили летние каникулы, ее отправили к деду в Токио, там она и узнала, что умер отец. Теперь она имела право на заветный талон.